Глава шестая. Переговоры. Я возгордился собой, хотя и имею зыбкое смятение в душе, связанное с опасением возможного провала. Теперь главное, что зависит целиком от меня, это переговоры с мамой в начале, а по результатам и с квантом. В принципе, можно выстроить очередность и наоборот. Оба пункта важны и не могут быть состоятельными вне зависимости от друг друга. То бишь, оба исхода переговоров обязаны увенчаться успехом, и тогда все задуманное сбудется, или почти все. Оставшееся время пребывания в школе не выделились эксцессами с одноклассниками. Все прошло ровно, на волне всеобщего предвкушения заявленного туристического мероприятия. На переменах и во время уроков я чувствовал повышенное внимание к себе, как герою, вставшему грудью за всех. Не обосраться бы, иначе позора не смоешь до самого окончания школы. Как только занятия кончились, я, как спринтер, сорвался из школы и покинул ее в числе самых первых, не оставшись чуть-чуть поболтать с друзьями и товарищами, как всегда делают. Дождь все еще продолжат выносить, настроение частицу хандры и печали. Тот однако сообщение на коммуникаторе однозначно сказала о скором его кончании. Хорошо бы, а иначе поход накроется. Домой я заскочил на пару минут, лишь чтобы быстренько сменить школьную форму на повседневную. Далее абсолютно предсказуемо. Я побежал к себе в магазинчик, занятый мыслями о предстоящих переговорах с квантом Как он отреагирует на предложение немного побыть в ажатом класса? Не представляю. Добежав, я ворвался в торговый зал, как тайфун. Квант! — зарвал я с порога, нервно оглядываясь в поисках техника. Сбросив с плеч плащ, я положил его на прилавок и только сейчас заметил преображение торгового зала. Везде идеальный порядок и чистота а полки пополнены дефицитным товаром, которого не было у меня. Я-то знаю. — Фига се! — подал я естественную реплику и потерпел подбородок, постепенно меняя свое настроение на изумление. — Квант! — зарол я еще громче. — Я же тебе вчера вечером говорил. Доверься мне! Спокойный голос техника прозвучал из бывшей подсобки ты какой-нибудь склад ограбил заговорил я чуть спокойнее а ага, в основном твой квант с ньютоном на весёлый теча пока что из мастерской который уже готова если на полный полки магазина смотри заходил уже я тут отговориться никак не могу я и вошёл а тем более что сам очень не хочу оценивать все ночные преобразования своего хозяйства а увиденную бывшие подсобки Меня просто безкуражило, так как она превратилась в образцовый склад и навороченную ремонтную мастерскую, по части оснащения коеей вполне может добавить приставку лаборатория. Квант, если я не услышу от тебя внятного объяснения всему этому, я размашисто обвёл рукой окружение, то я даже не представляю, что буду делать. Без паники но он поднял вверх открытую ладонь и отложил какую-то ремонтируемую мелочевку в сторону. — Сейчас ты все услышишь в подробностях. Своим убедительным тоном технарь успокоил меня. — И не забудь про клемму корпорации «Нейр» рассказать, — добавил я. Я сходил в торговый зал за стулом и разместился напротив техника, который уже вальяжно откинулся на спинку кресла, И приготовился к изложению. Дело было так. Из его уст полился занимательный рассказ о вечерних и ночных приключениях. Перебивать своего помощника я не решился до самого конца его приключенческой исповеди, в которую верится, но с трудом. Казалось, звучало всё сказанное вполне логично и правдоподобно. И так Что я понял и точно усвоил? А то, что богиня Фортуна благоволит этому парню. Это коротко. А поподробнее? В общем, если говорить тезисно и сжато, дело складывается следующим образом. Квант, как и предупреждал меня, отправился вместе в забегаловку при Чан Джентльмена. Там стресслез, непонятная заварушка, из которой он нашёл выход и помог двум мародёрам. Они В знак благодарности открыли технику некое место на территории техноприёмки, где сортировки дожидаются свеженькие грузы с Костровца. Потом произошло их совместное путешествие в закрытую зону. Там они, точнее квант, вскрыли что-то и обобрали, предприняв за вечер и ночь несколько небезопасных вылазок. Ну, собственно, техник навел тут порядок, расставил и освоил добычу, кое-как оказалось дефицитное оборудование из военной подвижной мастерской с запчастями. Такими универсальными ремонтными модулями комплектуются почти все корабли экспедиционного флота. Да и даже на планеты доставляют поближе к боевым действиям. Вот его-то поисковики и просмотрели. А тут мародёры нашли. И, of course, о собственности корпорации серьёзно продолжил Кван, но в решении есть, а наипервейшее нам нужно избавиться от фабричных клейм и идентификационных меток, заменить их на образцы гражданского назначения. Так сказал, словно это сделать легче простого. Недоверчиво срегрировал я. Всё получится? Или ты не рад? Он скинул бровь. Амарет ты хочешь всё это сдать? задал он вопрос в провокационной форме. Ничёмное вознаграждение получишь. Эй, нет, я запротестовал, вполне естественно реагируя на такое развитие фантастической ситуации. Мы род нам проще и безопаснее разобрать всё оборудование до запчастей и продать? Мало, и так только бесперспективно для будущего. Милн окончательно возразил квант. Чтобы это легально купить, тебе нужны колоссальные деньги и военное разрешение. Технар изложил верные аргументы. И кому ты за вчасти продаж? Ну у тебя что, много знакомых с таким оборудованием имеется? Я сомневаюсь. Ты прав. Я крепко задумался, а есть ли люди узнают истуканут, куда следует? Тогда нас ждет большой штраф и наказание. Возможно, и уголовное. Квант не стал врать и озвучил последствия. Но, если мы поспешим, то скоренько все это будет нашим на совершенно легальной основе, как гражданское оборудование. Даже говорил тебе о простом решении в самом начале, о клеймах и идентификаторах. Напомнил он уже веселее, стараясь и меня подбодрить. Ярси. Предлагаю оставить этот вопрос на потом, тем более, что плюс от этого добра. Он указал на полценную мастерскую, уже на хорятся на полках. Межбросим. Ты влетел сюда какой-то озадаченный, верно подметил он, и ему удалось вернуть меня к более важному из засучиных вопросов. Говори. Точно. Короче, тебе придётся стать вожатым в моём классе на пару дней, где я его враса задачил. «Вот сейчас я не понял, блин. Перед-то без нот», — Кванта откровенно опешил. «Ну а что такого? Мы выиграли поход, а физрук захворал и не может отправиться с нами. Класснуха не хочет стать единственным взрослым в походе. Я принялся раскрывать ему суть кратко и непринужденным образом в тоне». На мне важно, чтобы этот поход состоялся, поэтому я сразу представил тебя в образе второго провожатого. Вери ты не способен справиться с бытом в походе и с несколькими школьниками. Я попытался пробить технику на слабо. Да и отказать ты не можешь, я же тебя не подвёл и взял на работу. Хм. Квант, упор подбородок на руку и нахмурился ал, когда не дай мне повода подумать о шантаже, а иначе я опечались. Ты не помышляю о такой гнусности, среагировал я обидчиво и насупился. Нету, ну и не надо. Погоди, Гвант смягчился. Быкладываешь что там? Ну и какой результат ждёшь, только честно? Как всё было и что планируется? Сглупил я, наверное, заговорил я неуверенно и стыдливо отвел взгляд. С молододушницей. "Стоп, не гнобий себя раньше времени. Я внимательно слушаю". До да, сидела в моём желании приподняться чуть выше в классе, я от чего-то предпочёл вывалить ему суровую правду. Ни в голову не пришло круче способа, чем стать спасителем по этой ситуации с ведруком. Я развёл руки в стороны и причами пожал. "Банальщина". И как оно? Результат есть, он ухмыльнулся. До конца занятий продержался на пике славы. Тут я тоже повеселел, поняв всю предсказуемость своей ситуации. Не ты первый и не ты последний. Я согласен. Квант вынес вердикт. Тогда я побежал домой, мамино разрешение клянчить, воодушевился я его согласием. Я же тебе не нужен, а? Я встал готоюсь к старту, бегом, в освяси. Мне чертовски приятно и весело из-за твоего доверия мне, Ярси. Но ты же всерьёз не думаешь, будто я оставлю своё занятие ремонтом и стану сидеть в торговом зале. Над вителквант об его выражении заиграли нотки авантюризма. Просто ты так полетел, словно вихрь, что потушил мои горящие новости для тебя. Я сел в растерянности от такого поворота обратно на стул, готовясь к не пойми чему. Ведь от моего помощника можно ожидать все что угодно, в свете последних событий с невероятным комплектованием мастерской. — Что ж, да, я внимательно слушаю твои остальные горящие новости, — констатировал я и подобрался. — Я же знаю о твоей доброте, отзывчивости леяльности, ярси. Вкратце выговорил техник: "Вот и подумал, что ты способен на значимые поступки. И нет, кажешь помощи ещё одному человеку, попавшему в затруднение, ну типа меня, человеку работающему и надёжному, способному приносить посильную помощь в делах". Он остановился в выплёскивании похвалы моему адрес, ожидая реакции. Продолжать чего уж? Вполне себе спокойно среагировал я, понимая о уже оказанной помощи еще какому-то незнакомцу. — И заодно, ответь-ка, отчего твои действия напоминают о мне изощренный способ рейдерского захвата Магаза? — меланхолично добавила я, не скрывая иронии в прозвучавшем вопросе. — Ну, нет, Магаз-то, я не собираюсь захватывать еботу тутура вен дохода и инициатив с моими зверскими миллионерскими амбициями, продолжил он в более шутливой манере и улыбнулся, легко угадав мой положительный настрой. Тем более, ты можешь позволить это себе, раз у тебя целых две комнаты есть, плюс ан кухня с санузлом. Где мы легко навели полнейший порядок. Мы и да добрые, в закоме же, махнул я рукой в виду невозморности повлиять на ситуацию а я и говорю тебе повернись он подал подбородком чуть вперёд ко мне за спину я и обернулся сразу встретившись взглядами с старичком хмм да из увиденного я невольно впал в ступор а мой подбородок отвис в прямом смысле от неожиданности и так передо мной Оказалось, особо женского рода одеты в высокие штурмовые ботинки, в свободные брюки с кучей карманов и в черный кожаный топ. На видимой части открытого торса, а конкретно с боков, нанесены татуировки неясного содержания, более похожие на иероглифы. Руки выглядят немного пугающе, так как это протезы, не имеющие покрытия имитирующего кожу. Ну, и тешни девушка смахивает пастилью на кванта. А это аналогично длинные волосы с чёлкой, закрывающей правый глаз. И ещё так, по мелочи, есть совпадение. Костыль бы ещё, но с логами у неё полный порядок. На вот про её возраст я ничего сказать не могу. И глаз за такой степени ещё не намётан. Ханн Коротко представилась одиозная с виду дамочка и протянула мне руку, которую я автоматом пожал в зак знакомства. — Не знаю, ты, Ярсий, а еще я нечаянно услышал ваш разговор, — предупредила она, а я так и молчу. — Начухайся побыстрее, — к слову взял Квант. — Тебе интересна ее история? — Не-а, — замотала я головой. — Догадывайся сам, вы же многого все равно не расскажете. — аргументировал я отсутствие любознательности в ее случае, впрочем, как и в случае с техником. — Раз она уже тут, пусть останется, не выгонять же в самом-то деле. — Между прочим, твоя небольшая проблемка с походом может решиться кратным образом, — техник продолжил осыпать меня положительными аргументами. — Ага, я даже знаю каким. Я решил избавить его от подробностей возражать нет желания. Раз тебе будет скучно в моей школьной компании, то убери Ханну с собой. Торопишься, как я посмотрю? Ханна проявила в деятельность, легко распознав мое желание рвануть поскорее до дома. Ваша правда, мисс, есть такая потребность? Не стал я игнорировать девушку. У меня впереди переговоры с матушкой, а я еще не продумал свою линию убеждений. Искренне посетовал я вторично поднимаясь со стула. Короче, я побежал. И да, кстати, Квант, дай доступ к своего коммуникатора. Я вечером вам результат сообщу. Так не теряй время. Подтожил техник и надиктовал мне ряд цифр и знаков. Дождевик не забудь, крикнула мне в догонку девушка. На том мы и расстались. Дождь так идёт, несмотря на прогнозы скорого изменения погоды в лучшую сторону. Я отправился назад домой, торопясь и периодически переходя с быстрого шага на бег, виртуозно преодолевая кучу препятствий, видел уж. В душе поселилось ещё одно опасение, как раз связанное с погодой, с которой невозможно договориться никаким образом. Не если она будет продолжать нести ни Насте, то вполне может поставить крест во всех начинаниях. Добежал до домашнего порога я очень быстро, и сразу наткнулся на чиха, проявившего ко мне знаки радости. Я переоделся, и мы наскоро пообедали, хоть и с опозданием из-за моей задержки. А вскоре и мама вернулась с работы. Ее настроение я охарактеризовал для себя как хорошее, что правомерно предвещает половину успеха в переговорах. «Ну что, турист?» Ты уже собираешься с своим вводным вопросом? Мама перечеркнула все мои заготовки по построению диалога. Да, да, я всё знаю. Мисс Стоун оповестила родителей класса, в том числе и меня. Собираюсь, неуверенно согласился я, не теряя надежду на положительный результат. Ты так уверен, что я тебя отпущу? Мама задала вопрос с оттенком оптимизма тебе не занимать. — Ну, ты прав. Я дам согласие, но только после твоего пояснения о загадочном мистере Кванте. Расскажи все, как есть. — Я правда сейчас хотел это сделать? — промямлил я. — Делай. Мама села в папино кресло и приготовилась внимательно слушать мою исповедь. — Я соглашусь со своими немногочисленными друзьями, считающими мою матушку строгой. Но это лишь им так кажется. Посему я, не мудрствую, вывалил ей чистую правду о своих приключениях, произошедших за последние пару дней. Рассказал даже о навороченной по последнему слову технике мастерской, которую укомплектовал Квант, и о Ханне, про которую толком ничего и не знаю. Во время повествования мама частенько дарила улыбки и прикрывала глаза, что-то в уме представляя, не ругала меня и не перебивала, вообще излучала сплошной позитив до самого конца моего откровения. И вот я замолчал в ожидании вердикта. — Да уж, Ярси, знал бы ты, какие у меня были школьные годы, — в ностальгическом тоне заговорила она. — Да ладно? — мама махнула рукой. — Я уже передала информацию твоей, мисс Стоун, со своим разрешением. Но вот Ассерия Кванте пояснить ничего не смогла. Надеюсь, вы там сами придумаете подробности. Она буквально осчастливила меня, только поближе к правде. «Конечно — Конечно, придумаю! — воскликнул я. — Я дам тебе один дельный совет. Мама продолжила его все не строго. — В походе не навязывайся никому, а особенно к тем, на кого хочешь, произвести впечатление. — Прояви мужество! Покажи свою независимость и надёжность, тогда будет толк, и твои желания сбудутся. Мам, а мне ещё нужно внести 20 империалов, добавишь? Я вовремя вспомнил о финансовой части мероприятия. И их я уже перевела в фонд класса. Вновь обрадовала меня матушка. Мне позже отдашь, а теперь можешь спать. Спорить с матушкой это чёрт. Я, конечно же, не рискнул. И поспешил в свою комнату. Быстро раздевшись, я забрался в постель и принял горизонтальное положение. Квант. Я вспомнил о сообщении результатов своему технику, чуть не забыл. Выполнив и этот пункт дел, я успокоился и предался мечтам перед сном. Если завтра погода наладится, то к обеду мы уже выйдем в поход.